Глава 12. Достойный трофей. «Извини, Сергей, но если ты решил уйти из фирмы, то я с тобой не пойду». Пашнагов пристально посмотрел в сторону Виктора, но потом отвернулся, устремив свой взгляд на приборную панель щуки. В принципе, ничего удивительного в словах товарища, который, к сожалению, так и не стал другом, не было. Действительно, нужно быть дураком, чтобы отказаться от работы с такой зарплатой. На секундочку, даже наемники получали от 10 до 50 тысяч кредитов в месяц, в зависимости от квалификации. К примеру, такое жалование, как у Мигузова, получал разве что командир бригады. Это вообще максимум из возможного в подразделениях наемников. А ведь при этом им приходилось противостоять как минимум сопоставимому противнику. В их же случае на стороне охотников было достаточно значительное преимущество. Нет, менять такое место работы на неизвестно, что Виктор явно не готов. Не видел он причины, сохраняя Сергею личную преданность. Да, когда вставал вопрос о том, чтобы прикрыть его спину, то он последовал за ним. Но тут опять же скорее присутствовал трезвый расчет. В случае негативного исхода событий работа теряется и так и эдак. Пашнагов же человек достаточно щедрый, чтобы не оставить в трудной ситуации и помочь определиться в дальнейшем. Но и ответственность за самовольное освобождение заложницы у Виктора должна была быть минимальной. Словом, выгоды перевешивали, и только поэтому в ту ночь он оказался рядом. А тут предстояло уйти в неизвестность, да еще при том, что деловые качества Пашнагова оставляли желать лучшего. Оставалась только его простая фантастическая удачливость и способность заметить то, на что раньше никто не обращал внимания. Однако при наличии хорошо оплачиваемой работы выбор не из лучших. Вот Мигузов и озвучил свое мнение. И, судя по всему, отступать от своего он не собирается, что, в общем-то, и неудивительно. Виктор вообще не производил впечатления о поля. На прежней работе он отработал долгие годы и работал бы дальше, если бы не несчастье с владельцем. Так что тут все ясно. — А ты, Клайра? — Сергей перевел взгляд на девушку, устроившуюся в соседнем ложементе. А я с тобой, — тут же ответила девушка, при этом мазнув по Виктору осуждающим взглядом. — Ты не спеши осуждать людей, девочка. В тебе говорит горячность, ну, может, еще и чувство благодарности. Виктор же мне ничем не обязан. У нас есть такая поговорка «рыба ищет где глубже, человек где лучше». Я ведью понимаю. А вот ты хорошенько подумай. А я уже подумала. И моей молодости горячность тут совсем ни при чем. На родной планете мне лучше не появляться, потому как мне там не рады. Да и службу безопасности не стоит лишний раз дразнить. А то еще решат как-нибудь меня использовать. Уж лучше подальше от них. «Опять же, как выяснилось, я тебе должна!» При этих словах Клайры Сергей, осуждающе взглянул на Виктора. Тому оставалось только тяжко вздохнуть и развести руками. Рассказывая девушке историю ее спасения, он абсолютно случайно, без какой-либо задней мысли, выболтал о закрытии Сергеем долга Клайры перед картронами. Недолго думая, она тут же перевела этот долг на себя – и даже порывалась все вернуть, благо таковая возможность у нее имелась. Правда, это были все ее сбережения, но ходить в должниках она не собиралась. Пашнагову едва удалось откреститься от подобного шага с ее стороны. Только когда он заявил, что иначе они навсегда рассорятся, Клайра пошла на попятный. К ее сожалению, Сергей не видел в ней женщину, а ей этого так хотелось, Но, с другой стороны, так уж случилось, что они сейчас были самыми близкими друг для друга людьми, а подобными отношениями не разбрасываются. Человеку просто необходимо либо опереться на чье-то плечо, либо заботиться о ком-то. Конечно, не все придерживаются подобного мнения, но это скорее исключение, а не правило. И потом, много ли стоит тот, кто живет только для себя? «Скорее ничего не стоит, потому что он никто, пустышка!» «С твоим долгом мы уже разобрались», — покачав головой, возразил Сергей. «И возвращаться к этому вопросу больше не будем, договорились?» «Договорились», — устремив на Сергея нарочито преданный взгляд, тут же согласилась Клайра. Наблюдая за этой картиной, Виктор не удержался от улыбки. Просто к каким ухищрением прибегала эта девчушка, чтобы заблучить Пашнагова. А еще более уморительно при этом смотрелся Сергей, когда воистину стоически боролся с желанием отстегать маленькую нахалку ремнем. Да, хорошо все же им было втроем. Но ничего не подделаешь, жизнь вносит свои коррективы. — А ты не спешишь, Сергей? Может, все же обождешь, пока не определитесь с новым занятием? — поинтересовался Виктор. — Нет, резать по чуть-чуть это хуже не придумаешь. Лучше уж рубить. Тем более, что мы не бессеребрянники какие, правда, Клайра? — А чем мы займемся? — с сомнением поинтересовалась девушка. — Признаться, я пока не думал. Но зачастую самые верные решения лежат на поверхности. — Да вон, хоть и вольные рудокопы подадимся. — Мы? — Сказать, что Клайра была удивлена, это не сказать ничего. — А что тут такого? — пожал плечами Сергей. Я же не предлагаю покупать маленький кораблик и возить руду в час по чайной ложке. Купим пару вместительных барж с современным оборудованием и вперед. Да каждый из них без особого труда сможет приносить в месяц не меньше полумиллиона. Год, и мы отобьем все вложения. Второй и сумма удвоится. Сомнительно, чтобы все было так просто, покачал головой Виктор. Будет это так, рудокопы сплошь были бы миллионерами. Судя по тому, как испортилось настроение девушки, она думала так же. Или скорее была разочарована возможным выбором Сергея. После полетов между системами оказаться запертой в одной из них? Нужно быть пилотом межсистемного корабля, изведавшим бескрайность открытого космоса, чтобы понимать разницу. Она же успела им стать. «Правильно сомневаешься?» Но у рудокопов нет приличных заработков только от того, что все скопления астероидов внутренних систем уже давно разведаны и поделены между добывающими компаниями. Так что к астероидам с залежами наиболее ценных ископаемых вольных рудокопов не пускают. Поэтому им остаются только бросовые руды, ну и, если повезет, небольшие карманы с ценными породами, не представляющими особого интереса для больших компаний. Согласился Сергей с высказыванием Виктора. А если взять какую-нибудь систему на фронтире, то картина уже меняется. Тут он с хитринкой взглянул на Клайру. Здесь компании пока еще не все подмяли под себя. Вернее, они тут практически не представлены. Так что можно найти достаточно лакомый кусочек с ценным трофеем. Тем более, если установить на борту баржи обогатительный комплекс и получать не простую руду, а концентрат. Да еще и реализовывать товар не на окраине, а вести во внутренние системы. При наличии трюмов в 10 тысяч кубов и гипердвигателя это должно быть чертовски выгодно. За один рейс, в зависимости от руды, можно будет получать от полумиллиона до двух. Другое дело, что вольных рудокопов, способных позволить себе подобный корабль, не так чтобы и много. Основная доля владельцев Баш все же внутрисистемники. «А пираты. Покачав головой, не согласился Виктор. «А что, пираты? Конечно, опасность существует, но тут уж придется выбирать. Либо сидеть в безопасной системе на голодном пайке, либо рисковать. Хотя и риск можно свести к минимуму. Вон я как щуку нагрузил. Бедолага Багриц чуть не обделался от злости, когда ему прилетела плюха. А на барже место для монтажа систем вооружений куда как больше». «Межсистемная баржа, обогатительный комплекс для концентрата, вооружение, да такое, чтобы с гарантией отбиться от достаточно сильного противника. Еще не забудь о геологическом сканере, вещица далеко не дешевая. При этаком подходе на две баржи денег тебе явно не хватит. Да и астероиды с залежами редких металлов под ногами не валяются. Они потому и редкие». «Не согласился Виктор?» «Ага». Я просто моделирую ситуацию прямо на ходу, от того и не стыковки. Но ведь при таком раскладе с концентратами редких руд, добываемых на фронтире, и доходы будут совершенно другими. А, Боржа, мы и на одной пока ходим. Опять же, так веселее, правда, Клайра? Сергей, но ведь ты же еще не решил окончательно. Нет, все же перспектива оказаться в рядах рудокопов, хотя и на межсистемном корабле, Клайре явно не нравилась. А если еще вспомнить о прямо-таки маниакальном стремлении Сергея к накопительству, то и подавно. Ей так и виделись дни, наполненные скукой, пока буровые лазеры на пару с силовыми лучами наполняют рудой огромный трюм корабля, а обогатительный комплекс перерабатывает ее в концентрат. Представила она себе и возможность развлечения в виде появления пиратов. Хм, вообще-то картина не из привлекательных, скорее уж наоборот, пугающая. — Успокойся, Клайра. Это ведь так, первое, что на ум взбрело. И заметь, на выходе получается куда больше, чем предлагает щедрый гонит. Подумаем еще. Вот только сказал он это так, словно уже что-то решил. Еще и обвел взглядом ходовую рубку щуки, помяв подбородок, словно прикидывая, сколько можно получить, реализовав этот кораблик. В этот момент Клара поняла, что Сергей, по сути, ткнув пальцем в небо, попал в цель. Все верно, он не делец и никогда им не был. Вот пахать, как трактор, или рисковать собственной шкурой, это его. Тут он готов многим утереть нос, в особенности в первом. А вообще-то, знаешь, моя девочка, скучно точно не будет. Тебе нравилась твоя прежняя работа? Вот. А тут только представь себе. Различные системы, никто не толкается плечами, обследование стероидах в поисках нужного, выход в космос. А ты как думала, ведь случаются поломки, и тогда необходимо осуществлять ремонт? Во всяком случае контролировать ремонтных дронов. Романтика? Вот именно что романтика. По мере того, как Сергей перечислял различные плюсы, выражение лица девушки менялось. Она, конечно же, видела рудокопов и не могла сказать, что этих работяг окружал какой-то там романтический ореол. Но ведь это были простые, внутрисистемные трудяги. И даже те, кто трудился на фронтире, вынужден был сдавать добытую руду за бесценок, влача едва ли не жалкое существование. Но ведь они собираются работать на совершенно ином уровне. А тогда... Другой уровень он и есть другой. «Ты хоть представляешь, насколько только что наговорил?» Не выдержав, хохотнул Виктор. «Да вам потребуется получить несколько специализаций!» «Ничего, разделим на двоих. А потом нам вполне достанет и поверхностных знаний, чтобы не тыкаться, как слепые котята. Нам же большинство допусков получать не нужно, коль скоро мы не собираемся трудиться во внутренних системах. Так сказать, прерогатива фронтира». «Но при таких раскладах твоих денег, может, и хватит. А главное, никакой гонить тебе уже помешать не сможет. Да и пираты будут обходить стороной. Никому не улыбается связываться со свихнувшимся на вооружении своей базы рудокопом», не выдержав, рассмеялся Виктор. Ну а чего, собственно говоря, не повеселиться, коль скоро скользкий вопрос с расставанием пройден удачно даже вместе обсуждают вполне конструктивные шаги по устройству будущего. Если еще около года назад обсуждение подобных планов было безосновательно из-за их неосуществимости, то сегодня средств для этого вполне хватало. Наладившееся было благодушное настроение развеял разнесшийся по отсекам корабля сигнал тревоги. Это произошло столь неожиданно, что все трое на секунду растерялись. Первым пришел в себя Сергей. Крутнувшись в ложементе, он сосредоточил свое внимание на главном мониторе, тут же начав раздавать команды. — Щука, доложи обстановку, продублируй на главный монитор и выведи голографическую карту. — Круизная яхта. Пират. Дистанция 6 тысяч. И скин безошибочно определил старого знакомого, о чем услужливо уведомил своего владельца. Это была яхта того самого Багрица, который имел счет лично к нему. Пират наверняка мог просканировать трюмщуки и убедиться в отсутствии груза, но Сергей был более чем уверен, что Багриц от него не отстанет ни при каких условиях. Просто не было сомнений в том, что этот пират мог себе позволить кроме дела еще и личную месть. «Черт! Да как же он мог так близко подобраться?» — искренне удивился Сергей. И было чему. Дело в том, что, наученный прошлым опытом, он теперь старался держаться подальше от скопления астероидов. В прошлый раз именно из-за одного из них и появился пират. Теперь же до ближайшего укрытия было настолько далеко, что щука успевала разогнаться и уйти в подпространство раньше, чем ее настигнут. «Пират использовал маскировочное поле», — лаконично и четко доложил Искин. «Генератор маскировочного поля даже до потопного первого поколения стоил очень дорого. И это при том, что на вооружении флота уже имелись генераторы пятого поколения. Купить подобное оборудование можно было только нелегально, если, конечно, ты готов к неприятностям». При обнаружении соответствующими органами подобной установки на борту, помимо конфискации, капитану грозил еще и солидный штраф. Считается, что честному космическому волку незачем скрываться. Правда, никто не запрещает устанавливать мощные сканеры, хоть самые последние разработки. Наоборот, это только приветствуется. Вот только желающих не так, чтобы и много. Во-первых, они также очень дороги. Во-вторых, не так много пиратов используют маскировочные поля. Ну и, наконец, в-третьих, уже говорилось о том, что торговцы предпочитали расстаться с грузом, а не вступать в бой. Убежать же у них зачастую просто не было возможности. Уж на чем-на чем, а на скорости пираты не экономили. Сергей окинул взглядом свою команду. Виктор, как всегда, сосредоточен, разве что слегка растерян. Все же он в подобной переделке впервые. Впрочем, это ему не помешало тут же подняться и направиться в свою каюту, обряжаться в бронескафандр. Результат множественных тренировок в виртуале и на практике. А вот Клайра сразу же побледнела, непроизвольно оглаживая свои волосы. Ага, в прошлый раз ей досталось изрядно. И если она опять повторит свой фортель с выворачиванием желудка, ей не позавидуешь. Дело в том, что теперь у нее тоже был свой бронескафандр. Пусть и серьезно устаревшие модификации, зато персонально подогнанный. Так что гадить придется себе под нос, причем в прямом смысле этого слова. — Ничего, сидим. обряжаться в бронескафандр. Тебе еще и меня подменять. — А? Да-да, конечно, уже бегу. — Вот и ладно, что бежишь. А то времени и без того кот наплакал. Пират буквально в затылок дышит. И вообще, он в любой момент может открыть огонь. Слишком уж близко подобрался паразит. Пират запрашивает связь. Вновь послышался лишенный эмоций голос бортового Искина. Подключай, только изображение не передавай. Выполняю. Ну, здравствуй, старый знакомый! На экране монитора показалось лицо Багрица. Впрочем, о кого он еще рассчитывал увидеть. Не могу сказать, что рад нашей встрече. Жаль, в прошлый раз и эсминец тебя не нашел. Какой невежливый! Даже изображение не подключил. А может, я опять что-то задумал? С тебя станется. Ладно, дружок, пошутили и будет. В прошлый раз ты мне здорово насолил, и поэтому слушай сюда. Ты сейчас деактивируешь все свое вооружение, вырубишь маршевый двигатель и спокойно дождешься, пока моя невольница не пристыкуется к тебе. Да, когда переходный рукав займет свое место, ты откроешь входной люк. То есть сдаться на твою милость. Правильно, понимаешь. А если я откажусь? «А если я, скажем, не хочу в рабство, что тогда?» Взглянув на своих спутников, уже обрядившихся в броню, поинтересовался Сергей. Потом он передал команду Щуки поддерживать связь через персональный эскин и направился в свою каюту. Пора было облачаться и самому, но не прерывать же столь милую беседу. К чему сразу лезть в бутылку, коль скоро можно воспользоваться паузой? Э -э, «А кто хочет?» — хохотнул Багриец. Умный щенок. Сломать можно любого, и мы в этом преуспели, как никто другой. Но пока я выяснял, кто нанес мне обиду и готовил тебе ловушку, ты успел поднакопить жирок, а я, помнится, из-за тебя поиздержался. Опять же, этот генератор маскировочного поля обошелся мне очень уж дорого. Словом, я готов тебя отпустить за скромную плату. Все же я деловой человек. И каков будет выкуп? Будет вполне справедливо. А чтобы не было никаких сомнений, мы отправимся в систему Тронка, где и произведем честный обмен. Система Тронка не отличалась ничем примечательным. Обычная звезда фронтира с тремя безжизненными планетами на орбите, парой скоплений астероидов с дешевыми рудами и достаточно обширным газовым облаком. Но имелась там одноименная станция, небольшая, но достаточно известная. Туда пираты доставляли ценных пленников, и там же производился их выкуп. Разумеется, всем было известно об этом месте, и властям в том числе, но никто и не думал применять силу по отношению к этому бандитскому вертепу. Впрочем, бандитскому ли? Владельцы станции скорее поддерживали нейтралитет и предоставляли возможность для взаимодействия двух враждебных миров. На станции можно было встретить корабли разных государств, а еще ни в этой системе, ни в соседних с ней по неофициальной договоренности никогда не велись боевые действия. Если человека доставляли на тронку, то он тут же попадал под защиту сложившихся здесь обычаев и традиций. С этого момента можно было не сомневаться в том, что пленника непременно отпустят, разумеется, если за него будет выплачена сумма, назначенная в качестве выкупа. Так что на первый взгляд предложение пирата выглядело вполне приемлемо. Но это только на первый взгляд. И дело вовсе не в Клайре и Викторе, судьба которых не оговаривалась. Можно допустить, что у Сергея достанет средств на всех. В конце концов, это его выкуп потянул на такую сумму. И в нее пират вложил компенсацию за уязвленное самолюбие. Вот только кто сказал, что Багриец станет придерживаться достигнутых договоренностей? Он ведь сам заявил, что его соотечественники просто виртуозы по части ломки людей. И Пашнагов был склонен ему верить. Пара месяцев обработки и пленник сам с радостью отдаст все свои сбережения за одно только доброе слово хозяина и почесывание за ухом. Я не один. Дай слово, что выкупиться можно будет всем. Глупо скрывать, что их трое. Когда корабли сблизятся на дистанцию до 3000 единиц, сканеры и без того покажут, как количество людей на щуке, так и их расположение. Этого, конечно же, можно избежать, но все упирается в дороговизну оборудования. Впрочем, в случае с щукой и подобными ей по размерам кораблями, еще и в габариты. К примеру на его корабле свободным оставалось лишь небольшое пространство грузового отсека, да и то забито снаряжением. Между тем продолжал проявлять любопытство пират. Какая разница? — Ну, за нее я возьму не меньше трех миллионов. Да, точно, три миллиона. Меньше никак нельзя. Такая красавица. На невольнейшем рынке просто находка. Весь их диалог был доступен и Виктору с Клайрой, поэтому когда Сергей вышел в коридор, то заметил, как девушка стрельнула в него гневным взглядом. Хорошо, хоть сдержалась от далеко нелестных высказываний. А вот Виктор, посмотрев на Клайру, очень даже уважительно покачал головой, да еще и поднял большой палец. Мол, отличная цена! Переполняемая праведным гневом девушка показала ему язык. А мой товарищ, не унимался Сергей. На это Виктор ответил пренебрежительным жестом руки, со значением показав на Сергея и Клайру, мол, вот настоящий товар, не то что некоторые. Пришли мне протокол соглашения, и мы вырубаем маршевые двигатели. Только пришли со своего персонального эскина, лови мои координаты. Чему эта казуистика в открытом космосе? Я даю тебе слово, багрийского аристократа. Я не аристократ. Или так, или можешь распылить нас на атомы. «Мне нужны гарантии. А уж как сделать так, чтобы это попало в сеть мои заботы?» «Хорошо», — легко согласился пират. «Еще бы ему не согласиться. Согласно Багрийскому кодексу чести, их клятва распространялись только на багрийцев. Они могли клясться в чем угодно, даже Ирианскому императору, а потом спокойно переступить через свое же слово, ничуть не уронив достоинства среди своих». Интересно, этот багрейц действительно считает Сергея таким идиотом? Похоже на то. Все же люди, оказавшиеся в безвыходной ситуации, порой ведут себя очень странно. Например, сотни покорно идут на расстрел под конвоем десятка, а потом еще и смиренно ждут, когда придет их очередь получить пулю в затылок. И человек, точно знающий, как из себе подобного сделать покорную скотину, Не должен был столь уж сильно удивиться подобному смирению. «Значит так, мои дорогие, будем готовиться к абордажному бою», едва оборвав связь, заявил Сергей. «А может, все же дадим бой на дистанции?» усомнился Виктор. «В этом случае, Витя, у нас вообще нет шансов. Мы не успеем даже пикнуть, как нас разнесут». Поверь, опыт у меня не такой уж и богатый, но реальный. — А так, думаю, шансов больше, — уточнил Мигузов. Сергей взглянул на товарища. Нет, сомнений в том, что нужно драться у него никаких, как и растерянность. Не сказать, что абордажный бой для Виктора дело привычное, скорее уж наоборот, но держится уверенно и настроен реально. Несмотря на недостаток времени, он просто взвешивает различные варианты. Да, они так и не стали друзьями, но Мигузов был надежным плечом, на которое можно было опереться без раздумий. Так они хотя бы есть. Не может быть на пирате много народу, они ведь не на военные корабли нападают. Но ну, в крайнем случае, заберем с собой хоть что-нибудь. Все не так обидно, пожав плечами, возразил Пашнагов. Добро, как-то просто и даже буднично согласился Виктор. Клайра. Как только мы ступим в переходной рукав, закрывая люки, бегом в ходовую рубку. «Я тоже могу сражаться!» — тут же вскинулась девушка. «Девочка, не спорь со взрослыми!» — вроде и ласково, но в то же время твердо возразил Виктор. «Мы с Сергеем уже давно работаем вместе, а у тебя никакого опыта. Так у нас, может, и есть шанс, а с тобой мы точно все погибнем». «Но не могу же я просто сидеть в сторонке!» — Вот тут ты в точку, — согласился Сергей. — Будешь сканировать богрийца и направлять нас, а то мы будем тыкаться, как слепые котята. — И еще. Держи при себе иглогранату, если вдруг. Словом, даже не думай устраивать с ними перестрелку. Подпусти вплотную, даже если это будет один человек, и подрывай. Лучше уж так, чем превратиться в тварь дрожащую. — Слушай, а не получится активировать боеголовки ракет, — встрепенулся Виктор. — Ну так, в качестве последнего прости. — К сожалению, нет. Даже если их запустить, они не успеют встать на боевой взвод. Подрыв же нужно готовить заранее, на что у нас нет времени. Разве только можешь повеселиться и разрядить в них пушку. Один выстрел сделать получится. Закончил он, обращаясь уже к девушке. «Почему только один?» — удивилась она. «Слишком близко. При столкновении снаряда с обшивкой корабля произойдет взрыв, орудие просто снесет с турели. Витя, есть предложение по поводу того, как будем действовать?» «Есть, только в основном матерные». «Ага, а вот и письмецо от богрейца. «Слушай, а что ты с ним собираешься делать?» — поинтересовался была Виктор. Вот только ответить ему Сергей не успел, так как на связи вновь появился пират. И, судя по тону, ему было весело. Впрочем, а чего от него еще ожидать при подобном подходе к делу со стороны прижатой жертвы? Подумать только. Жертва, которая решила составлять какой-то там договор. Итак, ты получил письмо? Получил. Дай нам еще пару минут. Нужно же ознакомиться с текстом. «Нет, но мне нужны хоть какие-то гарантии». «Две минуты, открывай огонь!» «Витя, что по предложениям?» «Отключая связь и даже не думая заглядывать в почту, поинтересовался Сергей». М «Да, я как-то в абордажах не участвовал, так что и, и не знаю». «Примерно через минуту они приблизятся и смогут нас просканировать. Они определят, сколько на борту человек, наличие бронескафандров и их класс». «Тогда они заставят нас избавиться от них!» «Бронескафандры можно замаскировать!» «Как?» «Деактивировать!» «Они видят не сам скафандр, а источник питания и электронику!» «Активация занимает не больше секунды, но до того мы будем неуклюжими, как черепахи», — поводя плечами, задумчиво подытожил Виктор, подразумевая вес скафандра, который без малого составлял 60 килограмм, а главное, без сервоприводов, делал своего владельца крайне непоборотливым. — преимущество все же на их стороне. Они ведь будут также в бронескафандрах, и, судя по тратам этого пирата, класс у них будет повыше. — А ну-ка, погоди. Виктор направился в свою каюту, несколько неуклюже передвигаясь в узком проходе коридора. Двоим в подобном облачении разойтись там было бы сложно. Вот он скрылся в своей каюте, а через несколько секунд вновь появился, неся в руке свои подтяжки. Он принципиально игнорировал ремни, используя их только для ношения снаряжения, да и то в большинстве случаев предпочитал портупею. — Сергей, сколько у тебя гранат? — Как обычно, четыре. Взять еще? Гранаты, в отличие от скафандров, у них были современные, мощные, способные нанести серьезные повреждения даже бронескафандру четвертого класса. — Столько же! Кто его знает, сколько их там? И давайте, двигайте к входному люку. Значит, смысл такой. Становимся здесь и деактивируем скафандры, чтобы потом не таскать на себе эту тяжесть. Когда они уже подошли, — продолжил Виктор. — Серега, держи конец подтяжек. — Зачем? — Переходной рукав метров пять, и в нем невесомость. — Так? — Так. — А бросить гранату в деактивированном костюме мы не сможем. — Рогатка, — догадался Сергей. — В точку. — Она с иглами не посечет? — Будем целиться повыше. Когда граната пойдет в невесомости, то высоту, как и скорость, не потеряет. Если повезет, пройдет у них над головами, а там либо в стену, либо на палубу, но уже за их спинами. Если все сложится удачно, то они примут иглы в спину, а нам поможет комингс. Виктор постучал по комингсу у их входного люка. Он примет на себя иглы, летящие в нас. Останутся только те, что ударят в потолок рукава. Все на везение. Как и этот бой вообще? По обыкновению пожал плечами Виктор. — Ладно, так и поступим. клара как только полетит граната, тут же активируй свой скафандр и беги в ходовую рубку. — Ясно. Слава богу, девушка уже не спорила. Сергей и Виктор встали рядом, взяв по концу подтяжек, сложенных в четверо, вложили гранату, и Виктор оттянул рогатку назад. После чего они деактивировали скафандры, и Сергей связался с пиратом, сообщая о принятии его условий. Как и ожидал Сергей, пират просканировал щуку и, судя по всему, ничего предосудительного не обнаружил. Разве только прошелся по поводу поспешности будущих пленников, сгрудившихся в тамбуре выхода? Впрочем, как показало ответное сканирование, пираты поступили так же. Всего экипаж пиратской яхты насчитывал шесть человек. По одному человеку находилось в ходовой рубке и в машинном отделении, четверо у входного люка. Все в броне третьего класса. Все же в прошлый раз Сергей хорошо потрепал им нервы, коль скоро они озаботились подобным облачением. Кстати, весьма серьезная броня, о чем и сообщил Виктор. «Бить в лоб бесполезно. Целься в сочленении, Только не в колени, там спереди пластина». «Ага, это он прав. У них игольники второго поколения, и гарантии, что они пробьют скафандры пиратов, никакой, разве что пустить длинную очередь в грудь. Если боец в этот момент будет находиться в неустойчивом положении, то его вполне может опрокинуть на палубу». Они оказались более проворными и первыми открыли люк, получив хотя и небольшое, но все же преимущество. Люк невольницы только начал движение в сторону, когда они уже имели полный обзор. Сергей нервно сглотнул, так как считал, что им необходимо начинать. В их ситуации нельзя было пренебрегать даже столь малым преимуществом, так как оно могло оказаться решающим. Вот только в бою может быть лишь один командир, и ввиду сложности ситуации Пашнагов предпочел довериться более опытному Мигузову. Впрочем, переживал он зря. Для него время растянулось в минуты, за которые он успел передумать о многом. На деле же не прошло и секунды, как сориентировавшийся Виктор уже начал действовать. Первое, что он сделал, это отпустил гранату, посылая ее в полет во все еще не до конца открывшийся люк. Одновременно с этим послышалась его команда на активацию скафандров. Расчет Виктора полностью оправдался. Граната, преодолев разделяющие корабли расстояние, влетела в проем люка пиратской яхты и взорвалась за спинами абордажной команды, стоящей перед входом. Резкий разряд энергетического кристалла послал иглы во все стороны с поистине страшной силой. Проем люка мгновенно заволокло пыльцой из мельчайших осколков композита, которым были обшиты стены коридора. Пираты отреагировали не сразу, сказалась и внезапность, и взрыв гранаты, которая, мало того, что осыпала их иглами, так еще и оглушила взрывной волной. Но уже через пару секунд они открыли огонь. Вот только Сергей с Виктором успели активировать скафандры и уйти из проема люка. Поэтому иглы, пролетев открытый тамбур, ударили в композит, терзая перегородки каюты, перемалывая их в мелкое крошево. В проход же полетели еще две гранаты. Едва они рванули, как Сергей поспешил выглянуть из-за угла, при этом опустившись на колено. Незачем упрощать жизнь пиратам, у них и без того преимущество. Приклад штурмового игольника упирается в плечо, взгляд выискивает цель. Все это происходит в считанные доли секунды. Мозг сам собой выхватывает данные тактического искина, поступающие на прозрачное забрало шлема. Может быть, они с Виктором уступают противнику в классе брони, но уж точно не в навыках. Просто бронескафандр при частой практике уже не является снаряжением. Он становится таким же привычным, как и обычная одежда. Эти же двое прожили довольно долгий срок, будучи облаченными в гидрокостюмы. И пусть разница между ними и бронескафандрами более чем как ощутима, главное — это принцип». Им не привыкать воспринимать подобное снаряжение, как самую обычную одежду. Взгляд тут же выхватывает две фигуры, стоящие в полный рост. Они уже не выпускают бездумно длинные очереди. Похоже, готовы бросать гранаты. Судя по данным тактического искина, еще один находится за углом, и один лежит на палубе. Жив, но у него явные неполадки со скафандром. Один из пиратов замахивается, чтобы отправить в полет иглогранату. Глупость. К чему этот замах, если ее можно метнуть понизу? А за глупость, как известно, нужно платить. Сергей успевает поймать в прицел плечевое сочленение скафандра, да еще и в подмышечной области, самом слабом месте. Короткая очередь на три иглы и сразу назад в укрытие. Взгляд еще успевает выхватить то, как пират начал заваливаться на бок с так и остановившейся задранной рукой. Никаких сомнений, там не только заклинило сустав скафандра, но досталась и самому бойцу. А такая рана не может быть легкой по определению. Итак, минус два. Но это оказалось еще не все. Находившаяся в руке пирата граната так и не отправилась в полет. Упав на палубу, она рванула, посылая во всех направлениях свои смертоносные иглы. Как видно, второму пирату также досталось, или он дернулся, испугавшись близкого разрыва. В любом случае, его граната упала в переходном рукаве. Часть игл устремилась в проем люка щуки, вот только они не могли причинить обороняющимся никакого вреда. «Витя, прикрывай!» «Понял!» Сергей рывком послал свое тело в проход и побежал на пиратов, стараясь прижиматься к стене. Вообще-то побежал, это громко сказано, скорее уж быстро пошел. Едва он покинул пределы корабля, как гравитация щуки перестала действовать, и он оказался в невесомости. Практически Искин отреагировал как положено, и в дело вступили магниты ботинок. Скорость значительно замедлилась. Второму пирату из тех, что были в люке, не повезло. Иглы гранат все же добрались до него, а вернее до его скафандра. Левая рука как-то неестественно откинута в сторону, правую ногу он подволакивает, не иначе как повредило сочленение. А вот правая вполне исправно поднялась, наведя штурмовой игольник на уже успевшего проститься с жизнью Сергея. Произвести уверенный выстрел на ходу, да еще и когда каждый шаг делается с определенным усилием и необходимо выцеливать отдельные точки скафандра, просто нереально. А вот перед пиратом такой задачи не стоит. У него явное преимущество и в оружии, и в броне. Еще мгновение, и он будет готов выстрелить. Но Виктор опередил его. Бандит стоял в полоборота, и сочленения его скафандра были надежно защищены щитками. Сомнительно, чтобы игольнику удалось пробить эту преграду, поэтому Виктор выстрелил в забрало шлема. Нет, оно, конечно, было также не по зубам игольнику, а сервоприводы сумели компенсировать натиск игл, чтобы те не сломали владельцу шею. Но так хладнокровно может работать только бездушная машина. Внутри же скафандра был обычный человек со всеми его недостатками, страхами и рефлексами. Получив несколько игл в забрало, пират на секунду попросту растерялся, и этого оказалось достаточно для того, чтобы Сергей сунул ствол своего игольника ему под мышку и нажал на спуск. — Клайра, где последний? — осматривая троих пиратов, лежащих перед входом, поинтересовался Сергей. — Двое лежат без движения, либо уже готовы, либо тяжело ранены. Третий шевелится, но как-то вяло, с видимым затруднением. Это работа гранаты, нанесшей серьезные повреждения бронескафандру, который теперь стал для своего владельца чем-то вроде пут. «Последний все так же за углом, слева!» Ничего не ответив, Сергей метнул туда гранату, которая рванула буквально через секунду. Нет, он уже не надеялся, что иглы сумеют навредить пирату. В конце концов, в этом скоротечном бою уже использовано пять гранат с довольно мизерным результатом. Вот если бы они рванули рядом с Сергеем и Виктором, тогда был бы серьезный эффект. Броня у них куда как скромнее. Так что на нанесение сколь-нибудь существенного вреда рассчитывать не приходилось. Но высвобождение энергии кристаллами сопровождалось сильным хлопком и внушительной ударной волной. Именно на последнюю и рассчитывал Сергей. Рыванула, рывок из-за угла. Черт, ноги едва не подкосились, когда он оказался в пределах действия корабельной гравитации. Но эскин сработал как часы, компенсировав посредством сервоприводов притяжение и избавляя своего владельца от основной доли неприятных ощущений. Вот и пират. Он уже приходит в себя, поднимает оружие. Поздно. Сергей привычно сунул ствол штурмового игольника ему под мышку и нажал на спуск. Сзади послышался какой-то звук. Сергей резко обернулся, но стрелять не стал. Виктор успел догнать товарища и, видя, что тот разобрался со своим противником, начал производить контроль. Он не стал выискивать слабые места в сочленениях скафандра. Вместо этого поднес свою левую руку к груди в районе сердца, и включил лазерный резак. Секунда, и тонкий красный луч прожег броню, добравшись до тела противника. Пират дернулся и тут же затих. Лазерное оружие не получило своего распространения именно из-за того, что ему требовалось какое-то время для того, чтобы прожечь броню. Но мало что в этом мире сохраняет неподвижность, и уж не в бою это точно. Корабли, бойцы, техника — все пребывает в непрерывном движении, поэтому лучи лазера оставляют на броне только оплавленные борозды, не успевая проникнуть внутрь. Конечно, можно добиться и мгновенного результата, если обеспечить по-настоящему колоссальный выброс энергии. К примеру, для того, чтобы поразить бойца в бронескафандре, потребовалось бы целое орудие. Ну и кому нужна такая радость? Так что кинетическое оружие продолжало лидировать даже в этих мирах, ушедших в своем развитии далеко вперед по сравнению с Землей. Обдумывая это, Сергей тем временем повторял манипуляции Виктора, склонившись над своим противником. И вдруг его сознание прошило мысль о том, что они сейчас делают. Это осознание полной победы. Производя контроль, они обычно стреляли в голову, а тут прожигают сердце. И причина этого только что стала ему ясна. Треть цены бронескафандра составляет стоимость шлема, и они, даже не осознавая этого, сейчас попросту старались сберечь свои трофеи. Да и с четверкой пиратов они смогли справиться благодаря тому, что те не ожидали ничего подобного. Да, багрийцев еще двое. Да, каждый из них обряжен в броню, которая не их. Да, игольники пиратов гораздо более современные. Но Сергей с Виктором уже не сомневается в себе. А это уже половина победы. Клайра, ты задраила люк? Да, Сергей. Как только Виктор вышел в рукав. Умница. Мы тут, кажется, справились. Как там дела у оставшихся? Все так же. Один в ходовой рубке, другой в машинном отделении. Вы посередине. Только они задраили переборки. Это ничего. Яхта не военный корабль, и переборки здесь не бронированы. «Чтобы проломиться сквозь такую преграду, хватит и наших резаков на скафандрах. Ну что ведь, пошли?» «Сергей, тут этот, хочет с тобой поговорить!» Вновь подала голос Клэра. «Подключай на общую!» «Эй, ирианец, а я тебя недооценил!» Послышались слова капитана яхты. «Ничего удивительного, я ведь не ирианец!» «И кто же ты?» «Русский!» Нас вообще любят недооценивать и задирают все, кому не лень, а потом горько плачут, вот как ты сейчас. А кто говорит, что я плачу? Напротив, я хотел выразить тебе свое уважение. Можешь улетать, тебя никто не тронет. Даже так? В этот момент Виктор поднял трофейный игольник, выпустил в стену короткую очередь и одобрительно качнул головой. Сергей повторил его манипуляцию с удовольствием, отмечая, что его оружие не имеет персонального кода. Только в качестве цели он выбрал труп одного из поверженных. Игла без труда прошила бронепластину, оставив после себя отверстие диаметром с мизинец. А вот это уже просто замечательно! «Броня третьего класса — это, конечно, серьезно. Вот только твоим парням это не помогло. Прими совет, открой переборки, выходи в коридор и деактивируй свой скафандр. В этом случае обещаю тебе суд Ирианского Императора. Может, тебя даже оправдают». «А если нет?» «Знаешь, на нашей планете одна из страшилок звучит так. Русские идут». «Если к тому моменту, когда мы доберемся до тебя, ты не сделаешь так, как я сказал, ты умрешь». Сергей оборвал связь. В конце концов, время сейчас работало на пирата. Каждая лишняя секунда давала ему возможность обдумать ситуацию и начать действовать. А может, он уже и начал. Кто его знает, что в этой багрийской башке творится? Ты куда, Витя? «Ну, судя по схеме, которую переслала нам Клайра, ходовая рубка там». «Сомневаюсь, что у него на борту найдется что-то серьезнее абордажной команды. А вот машинное отделение...» «Механик может что-нибудь учитить. Конечно, это мудрено. Реакторы создавались не для того, чтобы превращаться в термоядерные бомбы. Но у способного человека бомба может получиться почти из чего угодно». «Убедил. Тогда пошли». Клайра, мы в машинное отделение. Следи за нашим другом в ходовой рубке». — И еще, активирую наши захваты, чтобы он не отстрелил щеку. — Он уже пытался это сделать. Сказано это было таким тоном, что Сергей явственно увидел богрица со вскрытой глоткой. Что и говорить, девочка обладала стальным характером, а еще была злопамятным, мстительно и неробкого десятка. Как и предполагал Сергей, пройти через переборки оказалось не так уж и трудно. Это ведь яхта, а не боевой корабль. Поэтому и переборки здесь, хотя и стальные, но не бронированные и не такие уж толстые. Их предназначение противостоять не абордажной команде, а вакууму. Не стоило ломиться через двери, так как различные механизмы могли стать помехой. А вот сами переборки, милое дело, проделал круглую дыру и следует дальше». — Погоди, Витя, — остановил товарищ Сергей, когда тот собирался начать вырезать очередной круг в последней переборке, за которой, собственно говоря, и находился машинный отсек. — что не так? — удивился Мигузов. — Нужно с ним поговорить. — Да зачем он нам? — Затем, что я только отдаленно представляю себе, как именно нужно обращаться с этим корабликом. Сергей подошел к интеркому, примостившемуся рядом с электронным замком, и нажал кнопку переговоров. В ответ загорелся зеленый сигнал, явно свидетельствующий о том, что прибор исправен и готов донести голос говорящего за непроницаемую переборку. «Послушай, парень, мы не имеем ничего против тебя лично и не собираемся убивать. Если ты откроешь дверь и деактивируешь свой скафандр, я обещаю доставить тебя на базу тронка, где отпущу на все четыре стороны». «Вот так вот просто?» «Не просто». «Еще и подкину тысяч сто на бедность. Разумеется, за работу. Ты поможешь мне разобраться с моим кораблем». «А что с ним не так?» «Пока не знаю. Но ведь ты здесь не первый день. Думаю, разберешься». «А, вон ты о чем». «А ты сомневаешься? У тебя десять секунд. Либо ты делаешь, как я говорю, либо готовься умереть». «Двести тысяч». «Не наглей». Этот корабль стоит 20 миллионов, даже без учета дополнительного вооружения и оборудования, что в него понапихано. А сколько стоит твоя жизнь? Время пошло. Как же его достали в последнее время? Все пытаются навязать ему свои условия и продемонстрировать свое превосходство. Не прошло и пяти секунд, как замок щелкнул, возвещая о том, что запоры открылись. Потом послышалось жужжание сервоприводов, втягивающих стержни. Именно из-за них и было проще взрезать сами переборки, а не двери. Клайра? Он деактивировал скафандр. Сергей переступил через комингс, стараясь не перекрывать товарищу сектор обстрела. Но предосторожность была излишней. Пират стоял, уперев руки в стену. Оружие, включая гранаты и вибронож, лежало рядом на палубе. Скафандр деактивирован, забрало поднято. Словом, полная демонстрация покорности. Подойдя к нему со спины, Сергей извлек энергетический кристалл и заблокировал скафандр. Все, теперь парни не нужно даже связывать, потому как он превратился в пленника собственной одежки. — Витя, остался последний, — не без удовлетворения подмигнул товарищу Пашнагов. — С ним тоже будешь договариваться. — Теперь уже сомневаюсь. — Клара, как там наш капитан? И ты молчала? Да никуда он не денется. Сейчас я его получай, гаденыш! Что ты с ним сделала? Вздернув бровь и не без удивления взглянув на Сергея, поинтересовался Виктор. А, напустила на него нашего ремонтного дроида. Будет знать, как назначать за меня цену. Их ремонтный дроид представлял собой диск с шестью многофункциональными конечностями. Это позволяло ему вполне уверенно держаться на ногах и одновременно выполнять ремонтные работы, обходясь без помощников. Весьма удачная схема, зарекомендовавшая себя на практике. Так вот, помимо иного инструментария, у него имелся еще и лазерный резак. Вот им-то девушка и воспользовалась, применив ремонтников в качестве боевого робота. Как она и ожидала, капитан удовлетворился тем, что перекрыл люк своей невольницы и не обратил внимания на ремонтного робота, сиротливо приютившегося у стенки коридора. Ничего удивительного, так как эти роботы не могут напасть на человека. Но это в обычных условиях. Картина меняется, если управление им перевести в ручной режим. Когда пират прошел мимо, дроид вдруг вздыбился и сперенал его всеми четырьмя конечностями, после чего задействовал лазер. «Клайра, он жив?» «Вроде телеметрия пока еще есть. Сейчас я его!» — мстительно произнесла девушка. «Стой, Клайра, не трогай его! Пусть дроид его удерживает, но не вздумай его убивать!» «Ладно!» — с сомнением произнесла девушка, а потом не удержалась. Потом, красавица. Витя побежали. Может, все же объяснишь, направляясь за Сергеем, поинтересовался Виктор. Мы можем получить все коды к бортовым и оружейным и скинам яхты, которые наверняка у него продублированы на персональный скин. Но как? Витя, не тормози, по методу нашего общего знакомого ралина.